Глава двадцать Кай. Это был почти инсайт, но твоя скорость была хорошей. Харрисон, один из тренеров по питчингу, передвигает курсором неподвижное изображение, показывая мне все ракурсы одного из моих сегодняшних питчей. Летя за Анахайма в Сан-Франциско, я пытаюсь сосредоточиться на компьютере, где демонстрируется моё выступление. Но сидящая в проходе напротив меня женщина, которая держит на руках моего спящего сына, полностью приковывает к себе моё внимание. Детский Тейлинол наконец-то подействовал, слава богу, немного облегчив дискомфорт Макса и позволив ему немного отдохнуть. Миллер очень устала, но Макс ни за что не хотел ложиться в свою кроватку. Он всегда немного капризничает, когда плохо себя чувствует. Поэтому она изо всех сил старается поспать хоть часок в неудобном кресле самолёта, пока мой сын дремлет на ней. Больной ребёнок — это совсем не весело. а больной ребёнок во время рабочей поездки — сущий кошмар. Последние три дня были тяжёлыми. Меня гложет чувство вины из-за того, что я вынужден постоянно находиться в разъездах, когда сын болеет. Мне следовало оставить его дома, но я чувствовал бы себя не менее виноватым, если бы оставил Миллер присматривать за ним, особенно когда он плохо себя чувствует. Это не её обязанность. В такие моменты я ощущаю себя чертовски эгоистичным из-за того, что продолжаю работать, И если бы не её помощь, я бы ничего не смог сделать». Харрисон переходит к следующему шагу в последовательности, чтобы мы могли проанализировать его вместе. Но когда я краем глаза замечаю, что Миллер пытается сменить положение, опираясь головой о фюзеляж, я больше не могу сидеть на месте. «Извини, но мы можем заняться этим утром?» Я указываю на место через проход от меня. «Максу нехорошо». Харрисон выглядывает из-за стола. «Мне кажется, с ним всё в порядке. Миллер справляется». И ей нужен перерыв. Я стараюсь сохранять нормальный тон, даже когда на самом деле я раздражён и резок. Я понимаю, что организация из кожи вон лезет, чтобы уладить мою ситуацию, но именно эти моменты для меня важны. Послушай, завтра я встану на час раньше и встречусь с тобой за чашечкой кофе или ещё за чем-нибудь. Но сегодня вечером мне просто нужно позаботиться о своей семье. Он согласен». но явно расстроен, и я понимаю, что он просто пытается выполнять свою работу. Я действительно проиграл сегодняшнюю игру, так что у меня не так много возможностей выдвигать требования, но он сдаётся, берёт свой iPad и направляется обратно в переднюю часть самолёта, чтобы посидеть с остальным тренерским штабом. Я чертовски вымотан, измучен недосыпанием из-за болезни сына. Борюсь с непреодолимым желанием общаться с няней, временно проживающей в моём доме так, словно она здесь навсегда. Но прямо сейчас я просто хочу обнять их обоих. В самолёте темно и тихо. Большинство пассажиров пытаются немного вздремнуть перед посадкой. Я встаю со своего места и, крадучись, пробираюсь по проходу. из всех сил стараясь не разбудить Макса, я просовываю одну руку под согнутые колени Миллер, другую под её спину, осторожно поднимаю её на руки и, повернувшись, занимаю её место, усаживаю её к себе на колени, так что они оба теперь у меня в руках. «Что случилось?» — спрашивает она, даже не открывая глаз, и утыкается головой мне в плечо. Макс так и лежит у неё на груди. «Ничего», — шепчу я. «Поспи немного». Она глубоко вдыхает через нос, ещё сильнее прижимаясь ко мне. «Почему ты не работаешь?» «Потому что есть вещи поважнее работы, Милс». Она не отвечает «И да». Возможно, я сказал это так, намекая, что это относится и к её работе тоже. Миллер прижимается ко мне ещё сильнее, проводя рукой по спине Макса. То, что ты вот так обнимаешь меня у всех на глазах, кажется довольно интимным. Я тихо посмеиваюсь. Да, иногда мне плевать на твои правила, Миллер. И сейчас как раз такой случай. Почему ты не попытался нарушить то, согласно которому ты не спишь в моей постели? «Подожди, что?» Я играю с волосами вокруг её лица, убирая их в сторону, чтобы лучше её видеть. «Ты хочешь, чтобы я нарушил это правило?» «Мне просто интересно, почему ты до сих пор не попробовал?» «Монгомери, ты чертовски сбиваешь меня с толку». «Я и сама себя сбиваю с толку. Я перестраиваю свою позицию. Я не пытался забраться к тебе в постель, в основном ради тебя самой». потому что я совершенно уверен, что если мы начнём устраивать вечеринки с ночёвкой, ты незаметно влюбишься в меня, а я знаю, насколько ты непреклонна в том, чтобы наши отношения так и остались интрижкой». На её губах появляется сонная улыбка. «Я по тебе скучала». При этих словах её нефритово-зелёные глаза распахиваются, и я не могу удержаться, тихонько посмеиваясь над её измученной искренностью. С тех пор, как она приехала в Чикаго, мы видимся каждый день, так что она не это имеет в виду. Но ухаживать за больным Максом приходилось посменно. Мы оба слишком выматывались, чтобы что-то делать вместе, когда он, наконец, засыпал. Я же говорил тебе, Мюлс, ты уже влюбляешься. Я не влюбляюсь. Эти слова мгновенно меняют игривую атмосферу. Она хочет жить без обязательств, и чем глубже мы в это погружаемся, тем очевиднее становится — что единственная жизнь, которую я усложняю, — это моя собственная. Она вполголоса продолжает разговор. «Прости за то, что не смогла успокоить Макса сегодня вечером». Я бросаю взгляд на спящего сына, который очень уютно устроился у неё на руках. «Я думаю, он меня ненавидит», — продолжает она. «О чём ты говоришь?» «Я пыталась уложить его спать, правда пыталась, но меня ему недостаточно». Её голос срывается, слова произносятся шёпотом, но с трудом, а зелёные глаза потускнели так, как я никогда не видел. Я не знала, что делать. Одинокая слеза скатывается по её щеке, и я быстро вытираю её подушечкой большого пальца. Она явно более измучена, чем я предполагал, потому что Миллер никак нельзя назвать плаксой. Он продолжал кричать и плакать, и я действительно думаю, что он ненавидит меня. И ты ненавидел меня, когда я только здесь появилась. И я просто уверена, что вы оба полюбите эту рыжую. О чём, чёрт возьми, она толкует? Из её закрытых глаз снова текут слёзы, и я вытираю их, напоминая себе не доставать её завтра, когда мы оба выспимся. Зная Миллер, она съёжится от напоминания о том, что была такой уязвимой. Но мне это нравится. Хочет она это признавать или нет, Миллер как минимум привязана к моему сыну. Я не могу передать, сколько раз я ломался от беспокойства, что делаю недостаточно, и я не понаслышке знаю, что так можно реагировать, только если тебе не всё равно. В этом нет твоей вины. Он чувствует себя несчастным, когда болеет. И по какой-то причине я единственный, кто может его успокоить. Так всегда было. Мой брат, сидящий перед нами, просовывает голову в щель между сиденьями. Он прав. Однажды я присматривал за Максом, когда Кай был на благотворительном концерте, и мне пришлось пробраться в совершенно тихий зал во время соло скрипача, потому что Макс решил сделать так, чтобы я оглох от его воплей. Но, конечно, с ним всё стало в полном порядке, как только он оказался у Кая. Прекрати подслушивать, паршивец. Он игнорирует меня с озорной улыбкой. Миллер, ты так очаровательно, когда плачешь. заткнись, Сая. Отвернись и забудь, что это вообще произошло. Я пытаюсь но не могу удержаться от беззвучного смеха. Исайя ловит мой взгляд и, понимающе улыбается, прежде чем снова отвернуться. Что он знает и почему так на меня смотрит? Понятия не имею. «Миллер», — шепчу я, — «если тебе так грустно. У меня есть плечо, на которое ты можешь опереться ногами». Она хихикает. «Да, хихикает. Это очаровательно». «Эй, это у меня такие пошлые подростковые шутки». Её улыбка снова гаснет, а слёзы продолжают катиться по щекам. «Я просто устала, а ты расстроился из-за меня после игры». Выдыхая, я откидываю голову назад. «Я не расстроился, по крайней мере, из-за тебя. Я сыграл паршиво. Пресса всё задавала и задавала вопросы, а потом мне пришлось идти общаться с фанатами. Я устал и знал, что ты устала. Я хотел дать тебе передышку и не хотел срываться на тебя или заставлять чувствовать, что это твоя вина». Проводя рукой по её волосам, я прижимаю её голову к своему плечу. И он любит тебя. Ты знаешь, когда Миллер поднимает на меня взгляд, её глаза становятся ещё более ярко-зелёными из-за окружающего их красного освещения. Я никогда не видел его таким влюблённым. И в этом мы похожи. Ты так думаешь? Я посмеиваюсь. Да, Милс, он спит и пускает слюни на твой комбинезон. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что он влюблён». Она на мгновение опускает взгляд, проводя рукой по его тёмным волосам. «Хорошо», — всхлипнув, она берёт себя в руки. «Будешь завтра смеяться надо мной, потому что я плакала от переутомления?» «О, конечно!» Она посмеивается, обретая часть того духа, который делает её такой, какая она есть, а потом снова утыкается носом в моё плечо. «Спасибо», — шепчу я. Я знаю, что говорю это недостаточно громко, но ты так хорошо с ним обращаешься. Ты думаешь, я лучше, чем дама-педиатр в кардиганах?» Сбитый с толку, я наклоняюсь, чтобы получше её разглядеть. «Педиатр Макса — мужчина, и я не думаю, что он любитель кардиганов». «Рыжая», — Миллер зевает, — «та, что дала тебе свой номер после игры. Как ты думаешь, она понравится Максу?» Ломая голову, я пытаюсь придумать, как связать всё воедино. Кардиганы, врач, номер телефона. Номер телефона... Рыжеволосой женщины, которая сунула мне листок бумаги после игры. Я предположил, что это её номер телефона, но не проверил и выбросил его в мусорное ведро возле автобуса. «Миллер мангомери на моём лице появляется ухмылка. «Ты ревнуешь?» «Нет», — она отрицательно качает головой. «Маленькая лгунья!» Ш — -ш -ш, шепчет она, прижимаясь к моей груди. «Я сплю. Я не могу сдержать расползающуюся по губам улыбку». Миллер Монтгомери ревнует, а это чувство прямо противоположно эмоциям без отношений. Было чуть больше двух часов ночи, когда я добрался до своего гостиничного номера в Сан-Франциско. Макс проспал весь полёт, слава богу, ни разу не проснувшись, пока мы ехали на автобусе в отель и пока я устанавливал его кроватку в нашем номере. Именно из-за него я терпеть не могу ночные перелёты. И команда изменила наше расписание поездок, чтобы избежать их в этом сезоне. Однако иногда, когда нам приходится добираться до следующего города, у нас нет выбора. Почистив зубы, я плюхаюсь на кровать, совершенно вымотанной за последние несколько дней. Но по другую сторону стены от меня сидит женщина, которая также измучена, и я не могу перестать думать о том, как она была расстроена, думая, что она недостаточно делает для Макса. Это не то, о чём стоит беспокоиться, если ты просто проезжаешь мимо. Я снимаю телефон с зарядки и отправляю ей сообщение. Я. Ты в порядке? Проходит минута, прежде чем она отвечает. Милс. Да, я в порядке. Я. «Хорошо. Итак, что на тебе надето?» Через стену я слышу её смех. «Милс. А тебе так хочется это узнать?» «Я. Я бы с удовольствием, поэтому и спросил». Она присылает мне фотографию, на которой она в постели, полностью одетая с головы до ног. Толстовка большого размера, мешковатые спортивные штаны, которые, как мне кажется, могли бы быть мне впору. Кожа блестит от ночного крема. Явно готова ко сну. И боже. «Как же я хочу быть там, рядом с ней?» «Я. Если я спрошу тебя кое о чём, ты скажешь мне правду?» «Милс. Но у меня нет привычки тебя лгать, так что дерзай». «Я. Почему ты так расстроилась из-за Макса?» «Следует долгая пауза, прежде чем я получаю ответ». «Милс. Я не знаю. Я просто хотела ему помочь. Наверное, хотела, чтобы ему было меня достаточно». «Я». Это потому, что ты его любишь?» «Милс. Да. Я действительно люблю твоего сына. И она думает, что не влюбляется, хотя этим летом уже сделала это. Я. Могу я задать тебе ещё один вопрос?» «Милс. Валяй.» «Я. Ты ревновала сегодня вечером?» Три серые точки появляются и исчезают. Этот узор повторяется на экране ещё пару раз. Наконец, она отвечает. «Милс. Да. «Я». «Почему?» «Милс». «Ты поверишь мне, если я скажу, что не знаю?» «Я никогда раньше не ревновала. Меня никто никогда не волновал настолько, чтобы ревновать». «Я». «Но мы тебя волнуем. Я слишком труслив, чтобы говорить только о себе. По крайней мере, если я скажу и о Максе, я знаю, что она не сможет сказать «нет». «Милс». «Больше, чем я думала». «Чёрт». Кажется, моё сердце вот-вот вырвется из груди. Я хочу вломиться в дверь между нашими комнатами и затащить её в свою постель. Позволить тебе поверить, что она моя не только на лето. Но Миллер установил эти правила. Так что ей придётся самой их и нарушать. Прежде чем я успеваю ответить, Макс начинает шевелиться. И вскоре комнату наполняет его крик. Я быстро встаю с кровати. Иногда я позволяю ему выплакаться, пока он не заснёт. Но он болен, так что это не тот случай. «Иди сюда». Когда его плач становится громче, я вытаскиваю его из кроватки. «Тссссс!» «Все в порядке, дружище!» «Я держу тебя!» Покачивая его, я прохаживаюсь с ним на руках туда-сюда. Он плачет, а я держу его. Моя рука пульсирует после вечерней игры, но если я не уложу его, никто из нас не сможет заснуть, в том числе и наши соседи, у которых слишком тонкие стены. Итак, я расхаживаю по комнате». Я укачиваю его, поглаживая по спине, пока его пронзительный крик не переходит в хлюпанье носом, и он пытается устроиться поудобнее у меня на плече. Я укладываю его не в колыбельку, а в свою кровать. Может быть, так мне повезёт, и он сможет пару часов отдохнуть. Я кладу его посередине матраса на случай, если он перевернётся, а сам ложусь сбоку, лицом к нему. Он использует мой бицепс в качестве подушки и продолжает всхлипывать, но этот плач он издаёт пытаясь снова заснуть. Поглаживая его по спине, я успокаивающе воркую, пытаясь помочь ему успокоиться. И тут дверь, разделяющая мою комнату и комнату Миллер, открывается. Она заглядывает внутрь и ловит мой взгляд. «Извини», — шепчу я с кровати, — «мы не даём тебе спать». Она просто качает головой и заходит в мою комнату, закрывая за собой дверь. Приподнимая одеяло по другую сторону от Макса, забирается к нам в постель. «М-м-м-м», mm -hmm, м, -м, -м, -м Макс, пытаясь произнести её имя, и поворачивается, чтобы посмотреть на неё. «Привет, малыш!» Миллер убирает волосы с его лица и успокаивающе проводит рукой по его спине. Она кладёт голову на мою раскрытую ладонь, лежащую на подушке, и поднимает на меня глаза. «Это нормально?» Как правило, я ненавижу, когда кто-то встревает в такие моменты, пусть даже трудные, но Миллер меня не раздражает. То, что она здесь, мне кажется правильным. Мои слова полны отчаяния, но в то же время надежды. «Пожалуйста, останься». Она кивает, прижавшись ко мне, нежно гладит Макса по спине и ласково целует его в макушку, пока его тихий плач не стихает, и он снова не засыпает. Я понятия не имею, о чём она беспокоилась раньше, но для меня очевидно, что эта необузданная женщина — залог спокойствия моего сына. И во многом, я думаю, я могу быть таким залогом для неё. Обхватив Миллер рукой, я притягиваю её к себе, зажав сына между нашими телами, переплетаю свою ногу с её, а другой рукой обнимая её за талию в надежде удержать рядом. Сегодня вечером мне понравилось видеть, как Миллер ревнует, но в этом нет необходимости. Я знаю, что эта картинка, на которой мы втроём, исчезнет, как только она уйдёт, но пока я планирую наслаждаться каждой секундой, притворяясь, что нам не суждено расстаться. Потому что, к несчастью для меня, я знаю, что никто другой никогда не даст нам, сынам, почувствовать себя настолько полноценно, как мы чувствуем себя благодаря ей.